Глава 8. Армия. Прошёл месяц, как мы взялись за изучение Дождя тысячи мечей. Днём нашим отрядом занималась Морган, ночью я сам. Что характерно, у нас отличались и подходы, и понимание техники. В исполнении девушки тысячи мечей выглядели как стая светлячков, окружающих цель и жалящих её со всех сторон. Она требовала максимальной концентрации и обещала, что ни один из нас не будет допущен до следующего этапа обучения, пока не сможет накрыть техникой хотя бы голову врага. Мое же понимание артефактов говорило, что это не единственный путь. Часть отряда действительно легко осваивала дождь в виде роя, но другим он просто не подходил. Торопыга, монашка и я сам, наша частота была более густой и, соответственно, требовала более серьезных форм для воплощения. Не мелкий герой, а именно мечи, как и было сказано в названии техники. Вот в этом направлении я и работал. Тренировался сам, потом смотрел, как тренируются другие, пытался понять их карты звёздного неба. Иногда получалось сразу, как с сёстрами Монтегю. Иногда чужая частота пряталась от меня до последнего, как в случае с виконтом Фонтесом. Я долго не мог увидеть, что же мешает ему двигаться дальше, и вот сегодня случился прорыв. Я скосил взгляд на парня. Вот он собрал частоту, выстроил её в строгие линии техники и выпустил вперёд. Перед фантесом прокатилась волна земли, оставив после себя канаву в полметра глубиной. Именно в таком мощном выплеске и оказалось решение его проблемы. Мушки, мечи, они были слишком малы для него. Но когда я чуть изменил формулу и подобрал ему образ осадного копья, дело сразу пошло. И это была моя победа. Но я всё-таки встроил новые звёзды в свою небесную карту, и уровень понимания артефактов сразу подрос. Если бы с пониманием душ можно было добиться такого же успеха. Увы, здесь я, как и раньше, лишь продолжал работать с каплемелилии и розы, вкладывая их в удары меча. Упорство и труд. В движениях добавилась плавности и резкости, но никаких прорывов. Как сказала, сердце иногда так бывает. Надо просто работать, расширять свой арсенал и ждать. Ждать я умел. Тренировки для плоти и души продолжались, потоки частоты внутри моего тела становились всё гуще, причём на этот раз я работал не отдельно с руками или ногами, а со всем телом целиком. Тоже совет сердца. Когда мы пойдём в ущелье Скверно, и если там попадётся достаточно мощный источник, то с такими навыками я мог бы попробовать перескочить сразу через пару этапов. Морган нет. Терапега прекратил тренировку, и его три серах мяча медленно погасли в воздухе. Должна бы уже прийти, но опаздывает. Мы решила нас бросить? Пустышка на долу губы. Ей подходила форма, показанная Морган, и даже сейчас вокруг девушки кружился еле заметный рой мошек. Как странно было видеть столь высокий уровень понимания и использования частоты у обычных людей вокруг. Всего полгода назад я даже подумать о подобном не мог. А сейчас стою среди них и даже внимания не обращаю. Идёт. Я почувствовал движение чужой частоты и повернулся к реке. Сегодня ученица старика решила зайти с той стороны. Заметят или не заметят. Морган уже давно спорила сама с собой на тему странной наблюдательности счастливчика. Она обратила на неё внимание ещё в первый день, когда пропустила удар по костяной маске. После этого ей очень хотелось, чтобы слишком ловкий ученик провалился, но тот, словно ей назло, полз вперед. Потерял одну группу, но собрал другую, которая строилась даже не на общих интересах, а на личной верности. Словно кое-кто возомнил себя королем. Морган поморщилась, вспоминая, как директор приказал ей лично заняться отрядом счастливчика, и учитель не стал спорить. Наоборот, хмыкнул, добавив, что ей это будет полезно. С тех пор Морган уже целый месяц работала с ними, вбивая в тупые головы не самый сложный приём. Вот только половина учеников словно плевать хотели на её усилия, и что самое обидное, это их ни капли не волновало. Как будто техники древнего уровня выдают каждый день, и можно воротить нос от тех, что даются не очень хорошо. Впрочем, сегодня Морган задержалась не просто так. Она нашла способ избавиться от этой обузы. «Привет». Стоило ей показаться из леса, как первым, что она увидела, оказалось лицо счастливчика. Опять. Смог выучить хоть что-нибудь? Морган даже здороваться не стала. Зачем тратить время на тех, кто этого не достоин? Как и ожидалось, счастливчик покачал головой. «Ну и ладно». Морган махнул рукой, и парень с интересом склонил голову на бок. «Вы не продвинулись никуда за целый месяц», — продолжила девушка. И я решила, что всё из-за нехватки мотивации. Можете не благодарить, но я придумала, как решить эту проблему. "И как же?" Голос счастливчика ни капли не изменился. Рядом со столицей стоит вторая армия герцога донаварра. Там как раз сегодня будут проходить военные игры. Мы вы примете в них участие?" Морган ждала реакции. Радости от тех, кто по глупее, не будет надеяться произвести хорошее впечатление на одного из грандов королевства. из страха опозориться от всех остальных. Вместо этого наглые ученики лишь посмотрели на счастливчика, дождались его сигнала и начали строиться. Морган фыркнула. Что ж, тогда она будет считать, что в этом отряде собрались одни идиоты. Армейские их размажут, и это станет хорошим уроком послушания. Вперёд. Девушка задала направление и с места взяла хороший темп. Использовать Грааль она не стала, но бежала в разы быстрее, чем стоила бы с новичками. К сожалению, те успели чему-то научиться на первых занятиях мастера и даже держали темп. Кто-то периодически делился частотой с отстающими, кто-то подставлял плечо, а один раз, когда Тарапыга подвернул ногу, его даже протащили на спине пару километров. У Морган была еще одна задумка. Она заложила круг, чтобы добраться до места, пробежав мимо северной окраины леса Куенка. Как раз там ожидался гон диких волков, и одна аура древних зверей внесла бы панику в неподготовленные мысли новичков. А уж если бы на пути попалось одно из порождений скверны, могло получиться и вовсе настоящее веселье. Вы, волки, сегодня предпочитали держаться в стороне? Морган скосила взгляд на счастливчика, который сместился поближе к лесу. Мог ли он как-то отпугнуть хищников? Да вряд ли. Девушка тряхнула головой, отгоняя глупые мысли. Им просто не повезло. Решив больше не тянуть время, Морган свернула в сторону стоянки 2-й армии, и уже через час они оказались на месте. Новый лагерь 2-й армии только начал разворачиваться, повсюду были видны следы земляных работ. Генерал де Навара не любил, чтобы его люди сидели без дела, и Морган это полностью одобряла. Свернув в сторону спортивного городка, она нашла лейтенанта, с которым и договорилась об участии. Тот только потёр ладони, усмехнулся, оценив уровень чистоты учеников примеры, и принялся за инструктаж. Меня зовут лейтенант Пачега. Рад приветствовать студентов лучшей школы королевства на нашем небольшом соревновании. Всего будет 5 этапов. Бек, дистанционное поражение целей, выслеживание, сражение командиров и финальная свалка. Вот брошюры. Тут можно изучить детали правил каждого из этапов. А пока до начала ещё 52 минуты. Можете располагаться. Летенант обвёл пустое место вокруг себя и растворился в воздухе. Морган ждала, что теперь ты её подопечные запаникуют. Атмосфера военного лагеря, дисциплина, множество чужой частоты вокруг. Это точно должно было подействовать на новичков. Тем более, что их командир не мог поддержать их чистотой. Но пока те держались. Спокойно уселись на земле, принялись штудировать правила и даже что-то шёпотом обсуждать. Ничего. Морган улыбнулась. Она готова была немного подождать, чтобы получить своё. Девушка прогулялась по лагерю, посмотрела тренировки других команд, чемпионов, выставленных от каждой из рот, и осталась очень довольна. У счастливчика и остальных не было и шанса. Ровно через 52 минуты, как и сказал лейтенант, команды вывели на старт. 12 армейских и одна из примеры, на которую поглядывали с хищными улыбками. Еще бы. Большинство рядовых, которые участвовали в соревнованиях, были выпускниками Сигунды, и ни один из них не отказался бы утереть нос своим более известным собратьям. «Марш!» Начало гонки объявил сам генерал Данаварра, приехавший оценить результаты своих подчинённых. Шансы счастливчика стали ещё меньше. Морган следила, как со старта сорвались первые пятёрки. Задача добежать до леса, углубиться, найти одну из ленточек своего цвета и вернуться. 10 забегов по 5 человек. У счастливчика было всего 3 десятка союзников, так что кому-то придётся бегать по несколько раз. Ещё одна причина проиграть. Морган проводила взглядом первые пятёрки участников. Они одна за другой добежали до леса и исчезли в густых зарослях. Для кого-то подобное могло стать проблемой, но сама девушка, да и все собравшиеся офицеры просто активировали Граали и перешли на духовное зрение. С его помощью было прекрасно видно, как группы делятся на поисковые партии, расходятся кругами в попытках обнаружить свои ленточки. и только отряд «Счастливчика» бежал по прямой. «Дилетанты», — хмыкнула Морган. «Первая лента найдена!» По полю пролетел зычный голос лейтенанта, и в тот же миг отряд «Счастливчика» развернулся. «Не может быть!» Морган сжала зубы, но именно ее наглые подопечные сумели первыми добиться успеха. Девушка уже начала догадываться, что будет дальше. «Дальше!» Счастливчик побежал и со вторым отрядом, и со всеми последующими, и каждый раз в лесу он словно знал, куда идти. Нет, Морган видела, как иные его ученики ходили кругами, но готова была поспорить, что все это только для отвода глаз. А еще это странная организация процесса. Никто не стремился выделиться, все делали свое дело и как будто на самом деле доверяли друг другу. Неужели все это только из-за того, что они таскали друг друга на спине в первые недели? В паре странников учитель и ученик всегда доверяют друг другу, но на этом строится часть их силы. Но в то, что подобные отношения возможны и в большом отряде, верил ис трудом. Одной части Морган хотелось ругаться, но другая с интересом следила за тем, как счастливчик всё организовал. В его команде каждый раз бегали одни и те же 5 человек, а все остальные по возвращении заливали их чистотой, помогая восстановиться, а потом подталкивали в спину, помогая разогнаться. В итоге небольшие перерывы после каждого забега не тратили время, а наоборот, лишь увеличивали отрыв от других отрядов. 10 лент, 10 очков в команде примеры. Летенант объявил результат, сжимая зубы. Морган прекрасно его понимала. то, что задумывалось как лёгкое развлечение, превратилось в позор. Ещё и на глазах у генерала. Девушка невольно подумала, как бы в следующих раундах военные не перешли грань. Впрочем, разве это её расстроит? Валяясь на спине, любуясь на перекошенную моську Морган. Не ведь мы сначала собирались как и раньше скревать от неё и остальных свои силы. Но потом Таропыга заметил генерала Данаварра и предложил показать себя. Все были за, даже франкиики. Хотя, кажется, что им за дело до грандов королевства. И даже я сам никак не получалось выкинуть из головы мысль о том, что передо мной отец Луисы. Генерал нас точно заметил, хмыкнула монашка. И пусть дальше мы провалимся, в чём я сильно сомневаюсь, слухи даже в первом туре уже пойдут. «Кстати, счастливчик!» Пустышка присела с другой стороны от меня. «Ты правда сделал на нас ставку? Сколько?» Тот лейтенант дал нам столько времени. Морган исчезла, а местные так хотели поставить нас на место, что я не удержался. Тем более, если уж выкладываться, то на полную. «Так сколько ты поставил?» «Сто тысяч». Я потянулся. Хотел больше, но тогда коэффициент сильно падал... А так, если что, получим в 10 раз больше. Получим. Чистюля нахмурился. Это твои деньги, я на них не претендую. Ты и не получишь ничего, ответил я. Просто сражаемся мы вместе, и поэтому часть выигрыша я планирую вложить в кассу отряда. На экипировку, на расходники, на всякие мелочи для выполнения заданий. Деньги не решают всех проблем, но если что-то можно решить с их помощью, так надо это делать. А ты философ. Монашка рухнула рядом и прижалась к моему боку. Опять она за своё. Я снова посмотрел на Морган. Сильно она нас не любит. Взять тот же маршрут вдоль леса Куэнка. Древняя чаща, старая дорога, которой сейчас почти не пользуются. Мы словно бросали вызов местным хищникам. Один раз к нам такая тварь подбиралась. От одного её взгляда у меня по спине мурашки побежали. Рассмотреть, кто же это такой, у меня не получилось. Я не знаю. Но зато я отразил попытку подчинить меня страхом. Встал на пути, принял удар и не просто заблокировал, а жёг пламенем чистоты красной розы. Кажется, тварь это удивилась и она решила отступить. Было жалко немного, что не проверили силы по-настоящему. С другой стороны, мы ещё и не готовы к таким схваткам. А вот армейское соревнование совсем другое дело. В этот момент нас позвали на начало второго раунда. Дистанционное поражение целей планировалось проводить на соседнем полигоне. Огромное поле было разбито на 10 огневых рубежей, каждый новый все дальше от мишени. Условия были примерно теми же. Отряд должен выставить на каждую дистанцию по пятерке и поразить все мишени зачарованными кинжалами. Звучало просто. Но только звучало. Морган, ждущая второго раунда, улыбалась. Морган, ждущая второго раунда, улыбалась. Она, как никто другой, знала о нашей главной проблеме при работе с дистанцией. Низкие уровни и дальга. Если другие отряды могли выставлять на большие расстояния тех, кто дотягивался до мишени чистотой, гарантируя попадание, то нам придется полагаться только на меткость и крепость рук. Хомяк, пустышка, торопыга и вышка. Я назвал тех, кто будет выступать вместе со мной. Выбирал тех, кто выделялся либо владением меча, как я или вышка, либо уровнем чистоты, как хомяк или торопыга. Возможно, вместо пустышки лучше бы подошла ее сестра, вот только монашка не зря получила свое прозвище. Она умела лучше большинства из нас делиться чистотой, и, что гораздо важнее, умела организовать других. «Марш!» Генерал Де Наварро объявил начало второго раунда, и я почувствовал сотню устремленных на меня взглядов. Проигравшие в первых раундах команды сходу перешли на бег — чтобы обогнать нас ещё на старте. И это сыграло с ними плохую службу. На простейшей дистанции сразу двое солдат допустили промахи. А в этом раунде учитывалось не только время, но и количество попаданий, максимум 50. Первые три линии мы прошли чисто, задержались на восстановлении и вышли на новую дистанцию 40 м. Первыми ударили тарапыга и хомяк. Их чистота ещё позволяла им не рисковать. «Помните, действуем как на тренировках. Представьте, что сейчас у вас в руках не материальный нож, а всего лишь один из тысячи мячей нашей техники». Я не мог прибавить уверенности чистотой, только словами. К счастью, их хватило. И наши тренировки тоже сказались. Четыре кинжала резко вылетели вперед и хлестко ударили каждый в свою мишень. Я выдохнул. Мой пятый тоже отправился в полет. «Еще одно попадание». Следующее узкое место было на пятом рубеже, когда Таропыге пришлось бросать кинжал без подстраховки частотой. Потом на восьмом, когда уровень хамека тоже оказался недостаточным. На девятом мы впервые промазали, причём сразу дважды. Пустышка и Таропыга переволновались и неправильно рассчитали угол броска. До этого мы уверенно держались на третьем месте в раунде, а теперь откатились сразу на пятое. К счастью, на последней линии начали промахиваться и вояки, а мы, наоборот, взяли себя в руки, и все пять хинжалов попали точно в цель. Второе место в бросках, и все еще первое в общем зачете. Морган встретила нас тяжелым испытующим взглядом. Генерал Де Наварро тоже о чем-то задумался. Бесит. Морган поняла, что счастливчик раздражает её настолько, что ещё немного, и она решится на какую-нибудь глупость. И от этого раздражения на вообще-то талантливого и дальга становилось только больше. На третий этап выслеживания у неё не было надежд, не после показанного счастливчиком в первый раз. И действительно, он опять использовал своё противоестественное чутьё и привёл каждого из пятёрок раньше других. Элегинант уже был готов убить Морган взглядом за такого участника. Командиры полков хмурились, а вот генерал де Наварра был доволен. А ещё бы такой повод накрутить хвосты своим. Четвёртое испытание. Сражение командиров. В голосе лейтенанта Почега появилось предвкушение. Он тоже ждал, что теперь-то наглых выскочек из примера поставит на место. Все сражаются по очереди, пары определяет жребий. Победители проходят дальше, проигравшие выбывают. Число очков за раунд увеличено в два раза, но получат их только первые три места. Морган усмехнулась. И кто после этого скажет, что военные прямолинейные и не умеют в интриги? Вот, поняли, что проигрывают, нашли чужую слабость и решили воспользоваться ей на полную. Ведь если счастливчик проиграет, а он проиграет, то сразу три команды смогут обойти его почти на 20 очков. И вот пьедестал победителей ему уже не светит. Морган неожиданно поняла, что совсем не против, если нагло и дальга опять сумеет всех удивить. Первый раунд! Сержант третьего полка «Волк» и ученик первого курса примеры «Счастливчик». Морган оценила огромного бугая, закованного в чистую сталь, напротив скромной фигуры своего подопечного. Тот, как и все остальные ученики, за месяц бега скорее схуднул, чем набрал мышц. По чистоте сравнения оказалось тоже не в пользу счисльвчика. Волк дорос до уровня Оха и Дальга. Ещё два шага и можно прорываться к Граалю. У него точно были покровители, которые вложились в перспективного солдата и вели его к офицерской должности. А значит, у такого противника в арсенале будут ещё и техники. Точно не семейные, никто бы не стал оставлять явный след. Но и без этого разве мало опасного было придумано за века чистоты? Морган оценила счастливчика. Спокоен. Ей было очень интересно, он на самом деле так верит в себя или просто не понимает, в какую задницу попал. Бой. Генерал дал команду начинать, и в тот же миг Волк выпустил частоту, закручивая её в технику единого щита. Базовый приём Сегунды, который они вбивают в головы каждого ученика. и не успокаиваются, пока те не научатся сдерживать хотя бы выстрел замкового арбалета. Морган справилась бы с таким щитом и закрытыми глазами, даже просто базовой техникой дождя мечей. Недаром она пыталась научить новичков ее главной форме роя. Выбирая угол и направление атаки, можно не оставить ни единого шанса противнику, даже если он сильнее тебя. Увы, счастливчик тут успехами не блистал. Морган вздохнула и отвернулась. Ничего, это поражение только поможет в итоге им стать сильнее. Дождь мечей? Он создал сразу семь мечей, как будто из настоящей стали, его частота даже свет не пропускает. Это вообще нормально для ученика первогодки? Может быть, примэр она собманула и подсунула старшеклассников? Всё равно щит волка ему не пробить. Ропот среди солдат 2-й армии становился все громче, и Морган снова повернулась к полю боя. Счастливчик действительно активировал дождь мечей. Совсем не так, как она учила. Было непонятно, каким образом он умудрился открыть и развить понимание техники на столь глубоком уровне. Это ведь не случайное проявление, а результат тяжелых упорных тренировок. Вот значит, чем ее ученики на самом деле занимались весь этот месяц. Меч против щита. Хороший бой. Волк довольно закричал. Он всё ещё не сомневался в победе. Правда, будет обидно, когда защитная техника размажет тебя по полю. Счастливчик промолчал. Они атаковали синхронно. Щит рванул вперёд с одной стороны, мечи с другой. Морган до последнего надеялась, что её ученик что-то придумает. Например, придержать атаку, чтобы их техники столкнулись именно в его поле частоты. или поправит их полет, чтобы хотя бы часть клинков зашла на врага со стороны спины. Иначе зачем их так много? Вот только счастливчик, несмотря на всю свою наглость, был всего лишь дуэй и дальга, это связывало ему руки. Мечи и щит столкнулись, вспышка чистоты на мгновение ослепила всех, кто не догадался прикрыть глаза». Морган, естественно, не забыла про такую мелочь, и поэтому во всех деталях рассмотрела, как дождь мечей и дальго второго уровня рассёк щиты дальго восьмого уровня. Девушка сразу вспомнила все слухи, которые до неё доходили: что счастливчик дружит с принцессой Астурийской, что он сражался с обладателями Граалей. Она раньше не верила в такие глупости, считала, что парень сам распускает слухи, чтобы поднять свой авторитет, но теперь Мечи порвали щит, будто тот был сделан из листа бумаги, а потом пронзили волка, словно бабочку прибивая его к земле. Победитель первого боя Счастливчик. Летенант Пачега огласил результаты. "Врача!" закричал кто-то из отряда волка. Несколько долгих секунд над тренировочным полем висела тишина, а потом армия ответила рёвом. Морган, Улебнулис. Тот защищали своих и били чужих, но в то же время вторая армия редко сидела без дела, и здесь умелицы неть главное в издальго королевства силу. После дуэли командиров я валялся на земле без сил. В первом бою выложился, во втором восстановился. Соперника сторожничал, не спешил атаковать, и я воспользовался этим, чтобы сократить дистанцию и завязать ближний бой. Меч против меча, незнакомый барон не потянул, и я вышел в финал. Сразу с двумя командирами. И вояки решили не тянуть время и выпустить нас на арену всех вместе. Естественно, мои противники объединились. Один даже использовал частичную вторую форму, выростив рог на лбу. Кажется, это оказался кто-то из младшей ветви графов Виларесов. Таропыга что-то кричал. Морган и остальные следили за каждым моим движением. Очень хотелось использовать капли красной розы, чтобы разрушить связь второй формы с телом. Я её видел почти как лисицу Саны Коэн или души гулей. Вот только после случая с монашкой показывать просто так свои секреты не хотелось. Пришлось сдерживаться и сражаться. Меч и чистота против техники силы крови. И скверноподери мне даже понравилось. У меня болели мышцы, сердце колотилось без остановки, но я победил. Сам. Почти как когда-то мечтал. Мечом против чистоты. Я не выдержал и расхохотался. Глупо и немного безумно. Встань. Я почувствовал движение ноги Морган ещё до того, как услышал её голос и откатился в бок. Встань, повторила она уже спокойнее. С тобой хочет поговорить генерал. Я как раз почувствовал движение частоты в воздухе и тут же вскочил. Через мгновение рядом с нами тихо, словно кошка, появился Доминик Данаварра. Он прыгнул на сотню метров так же легко, как будто сделал обычный шаг. Поздравляю с победой. Он протянул мне руку. Ещё совсем не старый, крепкий мужик с аккуратными белыми усами и короткими волосами им в цвет, чем-то напомнившими мне причёску Карлоса Асторги. Неужели тал стяг пытался быть похожим на героического гранда? Остался ещё один раунд, Свалка, осторожно возразил я. Победитель и так определён, так зачем тратить время? отмахнулся генерал. Моим бойцам уже понятно, над чем работать. И я не хотел, чтобы они случайно смогли отыграться только потому, что ты устал. Генерал до Наварра, я с трудом сдержал злость в голосе. Я и мои товарищи приложили немало усилий, чтобы захватить и сохранить своё место в вашем соревновании. Так вот сейчас не ваши солдаты, а вы крадёте у нас победу. Ты не забываешься, боец. Генерал нахмурился. Я не боец. Кое-кто у меня за спиной тяжело вздохнул. Это вы забылись, генерал. Разве вы тоже не Идальга? И пусть ваши титулы и звания несравнимо выше, но сейчас каждый из нас сам по себе. Наглец. Генерал неожиданно усмехнулся. «Наглец», — согласилась с ним Морган. «Раз ты настаиваешь, что не ученик премьера и не боец, а именно Идальга, что ж, я дам тебе проявить себя. Будет тебе последний раунд. Вот только тогда я допущу до него всех желающих. Или ты и не согласен, что офицеры армии тоже Идальга?» Генерал был очень доволен собой. «Да». Кто-то из наших застонал, представляя, чего нам будет стоить схватка с офицерами. А они-то после устроенного, да на глазах генерала, точно сдерживаться не будут. Вряд ли новым командам хватит очков для победы. Я не собирался сдаваться. Но если кто-то захочет присоединиться просто так, я не против. Не бойся. Мы изменим правила, чтобы шансы были у всех, и в то же время, чтобы уже набранные очки имели смысл. Звучит интересно. Я изобразил улыбку. Только вы ничего не забыли? Забыл? Генерал снова нахмурился. Учитывая возросшую сложность, было бы справедливо назначить награду. Если это больше не обычное армейское соревнование, то не будет же просто так и дальго пускать друг другу кровь. Наглец. На этот раз вердикт Доминика Донаварра звучал скорее одобрительно. А я ведь вспомнил, Луиза рассказывала о тебе. Что ж, Тогда у меня есть идея для награды, которая тебе точно понравится. Генерал объявил час на подготовку нового раунда и ушёл, отложив объявление приза до начала соревнования. Я же рухнул обратно на землю и почти сразу откатился в сторону. На этот раз меня попытались пнуть сразу двое: Манашка и Морган. Кстати, насчёт нашей учительницы. Мне только что пришла в голову шикарная идея.